о том, что председатель Совета Министров принял извинения, быстро облетела залы и внесло первое успокоение. К этому эпизоду старшая дочь Столыпина добавляет, что отец не подал родичеву руки и смерил его презрительным взглядом с головы до ног. Может быть, он при этом вспоминал, что на дуэли в юности был убит его старший брат или Пятигорскую дуэль, хотя вряд ли. Он знал, что Родичев понимает, что говорит неправду о Столыпинских галстуках, что это клевета в интересах партийной борьбы. Для Столыпина такое двоедушие было нестерпимым. Но если бесстрастно посмотреть на случившееся, то бросится в глаза безрассудство, с которым реформатор отнесся к выпаду Родичева. Оно по-человечески объяснимо и выдает его с головой. История впоследствии проштемпелевала эти галстуки, занесла их в наши школьные учебники. Точно так же, как и вагоны, созданные специально для удобного переселения крестьян из Европейской России в Сибирь, после, в 20-30-х годах, использовались для перевозки заключенных и тоже были истории, соответственно, перекрашены в столыпиных, в тюремные. Солженицын, с большим уважением относящийся к реформатору, упоминает об этом в архипелаге ГУЛАГ. Итак, в результате бурных заседаний Дума повернула к мирной работе. Хотя крайне правые, союз русского народа, и левые смыкались в желании противостоять правительству, думское большинство твердо поддерживало его. Настроение большинства ярко выразилось при выборе комиссии государственной обороны. Несмотря на предварительную договоренность о пропорциональных выборах, октябристы и правые заблокировали социал-демократов, трудовиков, поляков, кадетов, считая, что им опасно доверять военные тайны. Во главе комиссии стал Гучков. Не надо думать, что Дума сделалась совсем послушной правительству. Нет, она очень требовательно относилась к своим обязанностям. А при обсуждениях бюджетных вопросов многие ведомства испытывали настоящий страх, ибо Дума могла сократить и штаты, и финансирование. Правда, на просвещение она обратила пристальное внимание, приняв расходы на народные школы в 8 миллионов рублей. Вспомним отчет француза Эдмонда Терри. В одном очень важном вопросе об управлении армией Гучков неожиданно выступил с резкой критикой того, что некоторые высшие военные учреждения возглавляют лица, безответственные по своему положению, имея в виду великих князей и особенно председателя Совета Государственной Обороны Николая Николаевича. Казалось, это был выпад и против премьер-министра, но это только на первый взгляд. На самом деле такая критика отвечала интересам правительства, стремившегося избавиться от ненужного вмешательства властолюбивого царского дяди. Правительство и Дума были заодно. Через три года после смерти Столыпина роль великого князя Николая Николаевича в том, что Россия была ввергнута в войну, была огромна. К этой теме реформатор и война – Мы еще вернемся. Слова Столыпина «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России» являются ключевыми в понимании его политики. Прозвучавшую в речи Гучкова фразу о безответственности надо рассматривать как оппозицию Столыпина придворным кругам. Другими словами, оппозиция самому императору? И это тогда, когда председатель совета министров искренне называет историческую идею самодержавия бесспорной. Нет ли здесь противоречия? Противоречие на лицо. Можно ли здесь найти закономерность? Безусловно. И противоречие, и закономерности сопутствуют курсу Столыпина. Он балансирует между двух сил, сохраняя равновесие государственного корабля. Он против парламентаризма. Как только Милюков во время прений о ревизии железных дорог потребовал создание парламентской следственной комиссии, Столыпин резко оспорил это. Он опасался парламентаризма, который при неопытности партийных фракций в Думе и оппозиционности и интеллигенции вряд ли был бы созидательным фактором.